Мало того, Винер достиг соглашения с оккупационными властями Тризони о том, что Людвиг заводы ИГ, расположенные во французской зоне оккупации, будут изготавливать взрывчатое вещество огромной силы, предназначенное для наполнения проектируемого заводом Винера ФАУ-13. По мнению товарищей, поддерживающих связь с революционным подпольем Испании, работы у Винера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 «А здоровье Ренни отлично! Рудольф!» Руб рассмеялся, готов вместе с ним крикнуть «Ура!» «Уж этот-то новый Цехауэр!» «Узнаешь, что такое счастье в Германии!» — уверенно проговорил Зин. «Пошли им приветы от меня!» — крикнул Руб, сбегая с лестницы. «Через несколько дней поздравивших сам!» — прокричал вслед ему Зин. «Руди уже выехал в Берлин! Тем лучше, тем лучше!»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 отцу кто то сказал такую глупость будто ты намерен отдать нашу лили в эту новую гимназию кто то позаботился о том чтобы сказать сущую правду ответил спокойный голос эгона в бесплатную школу словно дочь нищего теперь тут все учатся бесплатно мама все так же спокойно проговорил эгон но отец этим очень обеспокоен эги взволнованно проговорила старуха он очень обеспокоен ты видишь я ехала всю ночь чтобы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 тех, чье поколение быстро шагает к могиле, чтобы навсегда исчезнуть с лица Германии. Это вы тоже можете сказать. Простые немцы, шестьдесят миллионов немцев, постараются помешать обезумевшим банкротам затеять новую бойню. «Эгон», — старуха флеснул руками, — «ты говоришь об отце». «Нет», — Эгон покачал головой. «Так же, как у генерала Шверера нет больше сына Эгона, так у меня нет больше отца».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 что она приехала сюда вместе с Эрнстом, что целью поездки — похищение девочки, которая должна послужить приманкой для захвата самого Эгона. Старуха даже схватилась рукой за рот, будто ловя еще не вырвавшееся неосторожное признание. Она круто повернулась и пошла к двери. Уже с порога плаксиво бросил Эгону. «Проводи же меня!» Но он не изменил позы и только снова молча отрицательно качнул головой.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 Эгон широким жестом обвел стоящих в зале детей. Были миры счастье равных среди равных. Его голос звучал ясно, голова была поднята, и глаза сияли радостью. Не сам Эгон, никто-либо из его слушателей не заметил, как из двери за спиной у президиума появился человек и, подойдя к Зину, положил перед ним листок. Зин поднял руку, требуя внимания.